Глава двадцатая. Кит пробирался сквозь чищобу быстро и уверенно, точно всегда знал, куда идти, пока деревья сплошной стеной не преградили путь. Он остановился. Не успел даже подумать, как деревья расступились в стороны, открывая проход в Маленборн. День шел на убыль, и солнце, окрасившееся в ярко-оранжевый цвет, медленно опускалась к горизонту, скользя прощальными лучами по ветвям деревьев и окнам домов. Зима будто совсем не коснулась этих земель. В Мальнберне было тепло, а прохладный ветерок разносил по городу сладкие ароматы цветов и свежесть реки. На ее зеркальной поверхности отражались немыслимых оттенков облака, В городе, как и всегда, чувствовались мир и покой, не было слышно даже голосов, и только шуршание травы и журчание воды доносились до ушей. Кит шагал по дорожке из белого камня. Чем ближе он подходил ко дворцу, тем сильнее билось его сердце. Он остановился перед огромными серебряными дверями, не решаясь войти. Те вдруг стали сами открываться. Навстречу вышел тот, кому Кит искренне обрадовался. Элиас удивленно замер, увидев принца, а затем обнял и ликующе похлопал по спине. Кристан, я так рад, что ты вернулся! Почему так долго? Что там произошло?» Взволнованно тараторил Элиас. Эрик толком ничего не объяснил, передал только письмо с патрулем у Хадингарда. «Написал, что ты связался с ними, что с тобой все хорошо» а всё остальное расскажешь сам по возвращении. «Элиас, ты не поверишь, что я узнал», — прервал его кит. «Скажи, ты мне доверяешь?» Элиас удивлённо вздёрнул бровь. «Конечно. О чём ты говоришь?» «Тогда прошу, собери совет. Скоро всё узнаешь». «Хорошо, как скажешь», — немного помедлив сказал Элиас. Повернулся и быстро зашагал обратно во дворец. Кит вдохнул побольше воздуха и уже собирался было последовать за командующим, как вдруг увидел в саду ее. Арея медленно шла по дорожке, печально опустив голову и глядя под ноги. В руках держала копье. Она не видела стоявшего на ступенях Кита, но его сердце тут же пропустило удар. Он совершенно не был готов к этой встрече, не знал что сказать, Арея подняла глаза и резко остановилась. Удивление и волнение пронеслись по ее лицу, а уголки губ дрогнули. Кит ощутил прилив нежности, но одновременно с этим внутри вскипали злость и гнев. Сам, не ведая, почему, он отвернулся и направился во дворец, оставив Арею в полном смятении. Оказавшись в приемном зале, Кит на секунду остановился. Ему стало стыдно, но он с твердым намерением двинулся дальше, не обращая внимания на удивленные взгляды и перешептывания мальнов, в которые спешно ему кланялись, Пытаясь выбросить отвлекающие его мысли из головы и настроиться на предстоящее заседание совета, Кит вошел в малый зал. Внутри никого не было. Он прошелся вокруг стола и опустился в кресло по центру. Туда, где обычно сидел Арвид. Кит прождал около получаса. Постепенно зал наполнялся членами совета. Они кланялись, при этом окидывая удивленными и слегка испуганными взглядами Кита и его черный боевой костюм темнорожденных мальнов. Элиас, Арвид, Одвин, Алвис и Аррея вошли последними. Арвид в смятении уставился на принца, занявшего место во главе стола, а затем, занервничав, сел рядом. Арея же, даже не посмотрев на Кита, заняла место на другом конце и опустила глаза в пол. Когда советники расселись, Арвид, пытаясь скрыть тревогу, встал и заговорил: С возвращением домой, принц Гелиан! Кристан. Меня зовут Кристан, перебил его Кит. «Как пожелаете, принц Кристон. Мы рады, что вы вернулись в Мальнборн целым и невредимым. И все-таки совет хотел бы предупредить, что вы поступили крайне безрассудно, подвергнув себя и всех жителей опасности. Милостью духов все обошлось, и мы надеемся узнать, как вам удалось сбежать». Кит подался вперед. Пальцы то и дело сжимались в кулаки, а внутри поднималась ослепляющая ярость. «Вам прекрасно известно, что ни мне, ни жителям Мальнборна в Черных Горах ничего не угрожает, не так ли, Арвид?» «Я не понимаю, принц», — наместник одарил его удивленным и настороженным взглядом. Кит посмотрел ему прямо в лицо. «Вы сами расскажете присутствующим, как на самом деле погиб король Рикард, или это следует сделать мне?» Советники в замешательстве переводили взгляды с наместника на Кита и обратно, не понимая, что происходит. Даже Арея подняла голову. «Всем в этом городе известно, как погиб король. Не понимаю, к чему вы ведете», — настаивал на своем Арвид. Новая волна гнева обожгла Кита. Он сделал глубокий вдох, приказывая себе успокоиться. «Хорошо. Тогда я поведаю, как все было в тот день». «Вы ведь хотели узнать, что со мной произошло в Черных горах?» «Прошу совет отнестись с пониманием и терпением. Рассказ будет долгим», — добавил Кит. Он ожидал, что Арвид или кто-то из его приспешников предпримет попытку остановить Кита, но в зале царила тишина. Кит заговорил, рассказал обо всем, умолчав лишь о том, что Кьел подозревал Арвида и о видении, которое возникло накануне отъезда. Совет молчал, нервно ерзая в креслах. «Вы ждете, что мы поверим словам Кьела, Того, кто веками хотел изничтожить нас и династию?» Арвид усмехнулся. «Мы предполагали, что темный король попытается склонить внука на свою сторону, но удивлены, что вы так легко поддались влиянию». Советники одобрительно закивали. «Я все видел своими глазами». «В тот день Кьел не делал ничего из того, в чем вы его обвиняете». «Он любил свою дочь и даже не пытался нападать на Рикарда», — повторил Кит, в его тоне слышался едва сдерживаемый гнев. «Мы услышали вас, принц. Но каким образом вы увидели это? Насколько нам известно, только верховным старейшинам открываются тайны прошлого и будущего», — сказал наместник, посмотрев на Радвальда. Удивительно, но старейшина, видимо, не рассказал наместнику о даре Кита. Это могло сыграть на руку, ведь Арвид явно не ожидал такого поворота и выглядел еще более испуганным. «Я не был уверен», — заговорил старейшина. «Чувствовал странные вибрации, исходившие не от Хеварда, но посчитал это очередной уловкой с его стороны, чтобы сбить с толку. Возможно, принц обладает таким даром». Вспомните совет старейшин 20 лет назад. Предполагалось, что ребенок от Союза Темных и Светлых будет обладать силами, ранее неведомыми, ни одному королю. Советники тревожно переглядывались друг с другом, но никто не смел вставить слово. Элиас подал голос. «Но кто в Мальберне мог желать смерти королю? Кто бы посмел угрожать династии?» «У Кьелла есть одна догадка. Я до последнего отказывался верить, пока сам все не увидел», — сказал Кит. Собравшись с духом, он поведал о своем последнем видении. Не успел Кит закончить рассказ, как в зале поднялся страшный гул. Первым из-за стола вскочил Алвис. «Да как ты смеешь! Мой отец честно и справедливо правил эти годы по поручению совета!» Его лицо исказилось от гнева. Следом поднялся Одвин и присоединился к Алвесу. Кит невольно взглянул на Арею, Выражение ужаса и злости застыло на ее лице. Ужасный гул стоял несколько минут, пока Кит не ударил кулаком по стулу, призывая совет к тишине, но не рассчитал силу, и стеклянная поверхность покрылась паутиной трещин. Резко воцарилась тишина. Кит внутренне собрался. Верховный старейшина подтвердит мои слова, когда увидит то, что видел я. «Всем известно, что прошлое нельзя подделать», — сказал он, посмотрев на Радвальда. «Старейшина, прошу вас». Старейшина хоть и находился в полном потрясении от происходящего, одобрительно кивнул и замер. Его зрачки побелели. Совет ждал в нервном молчании. Кит задумчиво постукивал пальцами по столу. Прошло не меньше пятнадцати минут, прежде чем Радвольд очнулся. «Все в точности, как сказал принц. Наместник предал нас». Тихо, слегка запинаясь, произнес старейшина. Наступила тишина, никто не решался заговорить. Арвид и Одвин в страхе переводили взгляды с одного советника на другого. Кит повернулся к командующему. Что сейчас чувствовал Элиас? Он, как и Кит, потерял близких, но узнать, что они погибли от руки лучшего друга? Главнокомандующий поднял взгляд. Его глаза сверкали, а лицо будто окаменело. «Элиас, взять под стражу наместника Арвида, главного советника Одвина и старейшину Асвальда!» — отдал приказ Кит. «Кто еще вам помогал, я вскоре узнаю». Элиас, с лица которого слетели все краски, молча открыл дверь и ушел за стражей. Арвид вскочил из-за стола и с ненавистью закричал. «Я один пытался спасти королевство! Только у меня хватило смелости! Все вы позволили Рикарду жениться на дочери Кьелла!» Он по очереди указывал пальцем на членов Совета. «А теперь хотите посадить на трон его внука?» «Неважно, чей он внук» заговорил верховный старейшина. «Важно лишь то, что в нем течет кровь Мануса Мальнсена, единственный сын покойного короля Рикарда, законный наследник трона Мальнборна. Вы забыли клятву, что принес первый совет, когда духи благословили наши земли и первого короля? Оберегать и защищать династию ценой собственной жизни — наш священный долг! Вы не понимаете!» «Династию можно и поменять! Темно-рожденным не место среди нас!» — продолжал кричать Арвид, уставившись на кита. Темнорожденные всегда были и будут частью нашего народа!» «Так вот в чем был замысел!» «Вы пытались воссоздать древнее заклинание, чтобы убить принца и начать новую династию?» — в ужасе догадался старейшина. «Знайте...» что духи никогда бы не благословили наши земли на новую династию, если бы вы убили последнего законного наследника. Вы могли погубить всех нас, но попытаться стоило. Кит заметил, как после слов отца изменилось лицо Альвиса. Оно теперь выражало не гнев, а потрясение от осознания страшной правды. Открылись двери. В зал вошел Элиас в сопровождении стражи. Кит повернулся к ним. Что случилось дальше, он понял не сразу. Алвис, используя свою способность, быстрее молнии кинулся в сторону и копьем сбил что-то в воздухе. На пол с грохотом упал кинжал. «Сын, как ты мог?» в недоумении прошептал Арвид. Кит сообразил, что когда он отвернулся, наместник метнул кинжал в спину. Ему. Киту, ненавистному потомку Темного Короля. «Мне стыдно, что я твой сын, отец», — громко сказал Альвис. То, что именно он спас Кита, удивило не меньше. Пораженный наместник смотрел на сына, а затем повернулся и обратился к дочери. «Арея, дочь моя, ты-то хоть понимаешь, почему я так поступил?» Арея промолчала. Она смотрела на отца и брата так, будто до сих пор не понимала, что происходит. «Увести!» — приказал Кит. Стража схватила Одвина, старейшину Асвальда и наместника. Когда их вели мимо Элиаса, Арвид вырвался и вцепился в друга. «Элиас, ты помнишь, столько столетий наши предки сражались с темнорожденными!» «Ты не можешь допустить, чтобы этот мальчишка правил нашим народом!» Командующий оттолкнул от себя Арвида и с силой ударил того по лицу. Удар легко мог сбить с ног человека, но наместник лишь слегка пошатнулся. «Рикард был нашим другом», — не своим голосом сказал Элиас. «Его трясло. Кита, кажется, тоже». Глаза Арвида свирепо засветились. «Он перестал быть моим другом в тот момент, когда спутался с дочкой Кьелла!» Элис зарычал. «Я не убил тебя сейчас, только из уважения к твоим детям!» Добавил он и толкнул наместника обратно к страже. Кид дождался, когда предателей выведут из зала, и повернулся к советникам. Они продолжали смотреть на него со страхом и сомнением. От напряжения у Кита разболелась голова. «Уважаемый совет, еще будет время устроить справедливый суд над предателями», заговорил Кит. «Но сейчас на нас надвигается новая угроза. Не темно рожденные, как вам внушал наместник. У нас с ними общий враг». Он рассказал все, что знал о гриндоках и новом враге в Сумеречных Землях. «В этот момент к Черным горам возвращается отряд, что сопровождал меня сюда. Они везут оружие гриндоков, которые напали на нас по пути к северной границе. Оружие было непростым. Старейшины Кьела изучит его, и мы узнаем, с чем нам предстоит столкнуться». «Сумеречные земли. Немыслимо. Как тем тварям удалось там выжить?» – ужаснувшись, пробормотал Верховный Старейшина. «Сумеречные земли! Зачем им эта война, если только...» «Нет, они не отважатся!» — Радвольд будто разговаривал сам с собой. «Поэтому мы должны объединиться и сражаться вместе с общим врагом», — продолжил Кит, задумчиво поглядывая на старейшину. Советники выглядели испуганными, а некоторые, слушая Кита, продолжали с недоверием качать головами. «Если предатель пойман, а наследнику ничто не угрожает, то врагу не подступиться ни к нам, ни к темным. Мы достаточно сражались за людей. Идти в ловушку глупо», — произнес советник по имени Декфин. Кит резко поднял голову. «И мы, допустим, падение людского королевства из-за нас? Грядет не их война, они просто жертвы». Принц прав. Голос Элиаса еще слегка дрожал. Он на секунду закрыл глаза, успокаивая дыхание. «Это не война людей между собой. Мы веками защищали людей, когда им грозила опасность из-за нас. А сейчас все именно так и будет. К тому же, если враг сумел сотворить оружие, способное нас ранить, много ли понадобится времени, чтобы разрушить чары, что хранят наши земли?» «Верно», — согласился Кит. Элиас, вы должны быть готовы выступить в любой момент. Думаю, ждать осталось недолго. Армия в полной боевой готовности и ожидает приказа, сообщил тот. Вы начальники Элиаса одобрительно закивали. Киту было тяжело смотреть на запуганные и недоверчивые лица вокруг, и только поддержка Элиаса придавала сил. Позвольте узнать, ваше высочество. Вновь обратился к нему советник Декфин. «Вы намерены объединить наши народы, как это хотел сделать король Рикард? Полагаете, что мы сможем жить сообща после многовековой вражды, после того, как столькие светлорожденные мальны пали от рук тех, кто живет в Черных горах?» «Кьел давно не угрожает ни вам, ни людям», — сказал Кит. «Я не прошу вас забывать о погибших. Своих, я думаю, темнорожденные тоже помнят». Но Накан поставлено куда больше, чем просто надобность жить сообща. Речь идет о выживании трех народов. Вы должны уметь сражаться вместе. Остальное — дело будущего. Врагу нет разницы, темный ты мальн или светлый. Они ненавидят нас одинаково. Если мы не объединимся, будущего может не быть ни у кого из нас. «Я уверен, Совет прислушается к будущему королю и сделает, как он прикажет», — Элис грозно обвел взглядом членов Совета. Кит измученно провел рукой по лицу. «На сегодня заседание окончено. У всех сейчас спутаны мысли. Надо хорошо все обдумать». Члены Совета тем временем начали вставать и двинулись к выходу, когда Верховный Старейшина неожиданно воскликнул — «Ваше Высочество, вы забыли про еще один важный момент. Необходимо решить, когда назначить коронацию». «Я думаю, это может подождать», — замялся Кит. «Нет», — серьезно ответил старейшина. «Наместник взят под стражу. Майнберн не может оставаться без правителя. Необходимо провести коронацию согласно традициям». Советники одобрительно закивали. «Хорошо» решите все сами безразлично ответил кит верховный старейшина поклонился и последовал к выходу арея вылетела за дверь но алвис замер около стола и не спешил покидать зал все остальные члены совета ушли сын наместника мешкал и кит направился к выходу нет стой тихо сказал алвис я бы хотел кое-что сказать кит остановился Понимаю, мои извинения ничто не изменит, учитывая тяжесть преступления, совершенного отцом. Я только прошу тебя проявить милосердие к моей семье. Арея и наша мать ничего не знали и не имеют к этому отношения. Со мной можешь делать что угодно, но матушка и сестра не заслуживают наказания. Алвис опустил голову, его высокомерного тона как не бывало. Прошу тебя, не изгоняй их. Они не смогут жить среди людей. Кит удивлённо моргнул. «У меня и в мыслях не было наказывать их». «Ты всё равно узнаешь», — колеблясь произнёс Алвес. «У нас есть закон, который сулит изгнание членам семьи предателей. Но как король ты вправе вынести любое решение относительно преступников и их близких, если те посягнули на династию». «Не беспокойся. Я не трону твою семью». Кинжал бы не навредил мне, сказал Кит, сжимая в кармане склянку с зельем Кьела. Но ты этого не знал и пытался спасти меня. Это доказывает твою непричастность. Благодарю тебя. И Алвис двинулся к выходу. Алвис, окликнул Кит, когда Мальн подошел к двери. Я бы никогда не навредил твоей сестре. Алвис задержался в дверном проеме а затем кивнул и покинул зал совета. Кит отправился следом, прошел через приемную комнату и свернул в коридор, где находятся его покои. «Ваше Высочество!» — окликнул его один из стражей. «Позвольте проводить вас!» Не оборачиваясь, Кит покачал головой и зашагал дальше по коридору. «Я помню, куда идти, спасибо». «Но как же!» «Мы говорим про королевский покои, покои короля Рикарда», — добавил страж. Кит остановился. Он хотел было пойти за стражей, но решил, что на сегодня ему хватило потрясений, и в комнату родителей идти передумал. «В другой раз. Сегодня я останусь в прежних покоях».